— Ну что стоило бы мне лишь чуть-чуть покривить душой, и сказать? — Как-то вот требует обыкновенная вежливость. — Да, дорогой мой Хел, твоя жена воистину совершенствует. У нее прекрасные волосы, изумительное телосложение, и ее пение восхитительно. — Почему не могу я подольститься к тому или другому глупцу из наших соседей или родственников? — Ведь я тысячу раз наблюдал, как делает это Тео, умеющая занять их милой бессмысленной болтовней, в то время как я сижу молчаливый и угрюмый. Право же, это грех — не суметь выдавить из себя лишнего слова в похвалу Фани. Мы должны были бы полюбить нашу невестку и всячески ее расхваливать. А уж прежде всего это должна была бы сделать леди Уоррингтон, ибо она прирожденная лицемерка, а я — нет. Мы видели перед собой это юное создание, прелестное личико, великолепные черные глаза, сложение и грация нимфы — и оставались совершенно равнодушны. Не раз у себя дома мы с моей супругой изощрялись в похвалах нашей новой сестрицы, притворно восхищаясь ее красотой и стараясь в своем притворстве перещеголять друг друга. Какие прелестные у нее глаза. О да, какая очаровательная ямочка на подбородке. А, ой, о да, какая восхитительная маленькая ножка. Ну, прямо как у кокетаянки. Я просто не знаю, как мы отыщем в Лондоне такие маленькие туфельки, чтобы были ей впору. И истощившись, наконец, в своих восторгах, мы отчетливо понимали, что Фани нам нисколько, ну, нисколечки не нравится, что мы ее просто недолюбливаем, что мы ее прямо-таки терпеть не... Ах, какие все же женщины-лицемерки. А тем временем мы слышали со всех сторон о том, каким ревностным сторонником нового английского движения стал мой брат, как горячо ратовал он за так называемые права и свободу американцев. — Это ее рук дело, моя дорогая, — сказал я жене. — Если бы подобную мысль решилась высказать я, ты бы наверняка стал меня бронить, — со смехом отвечала леди Уорринтон, И я тут же упрекнул ее, заметив, что это бессердечно во всем подозревать нашу новую сестрицу, и какой, черт побери, имеем мы на это право. Но, повторяю, я слишком хорошо знаю госпожу Тео, и если в ее прелестной головке поселится против кого-нибудь предубеждение, нет такой силы на свете, будь то вся королевская конница и вся королевская рать, которая могла бы преодолеть его. И я торжественно утверждаю, что ничто на свете никогда не заставило бы ее поверить, что Гарри не находится у жены под башмаком. Ничто и никогда. Итак, мы с Гарри отправились в Кассел вот без женщины, поселились в дорогом нашему сердцу унылом старом доме, где мы были так счастливы когда-то, а я порой так мрачен». Была зима, сезон охоты на уток, и Гарри уходил на реку и десятками, дюжинами бушелей и приносил домой подстреленных нырков, а я в это время сидел в дедушкиной библиотеке, обложившись старыми заплесневелыми томами, любимыми мной с детства. И сейчас еще мне видится этот огромный фолиан с трудом, умещавшийся в ручонках мальчугана, сидящего возле седовласого деда. Я читал мои любимые книги, я спал в моей кровати, в моей старой спальне, где, как и утверждала матушка, все оставалось нетронутым с того дня, как я уехал в Европу. И как в детстве меня будил веселый голос Хэла, как все, кто любил побродить по полям, он привык подниматься рано. Он заглядывал в комнату, будил меня и усаживался у меня в ногах, наполняя воздух клубами ароматного дыма из своей первой утренней трубки, в то время как негры уже клали огромные поленья дров в камин. Да, это было счастливое время. Старик Натан открыл мне хитроумные тайники, в которых издавна хранили ром и кларет. Мы с Хелом пережили за протекшие годы немало тревог, печалей, горьких разочарований и битв. Но, сиживая вот так вдвоем, мы снова становились мальчишками. И даже сейчас, вспоминая эти дни, я снова чувствую себя мальчишкой. Злополучный налог на чай, единственный из всех колониальных налогов последнего времени, который английское правительство не пожелало отменить, встретил открытое неповиновения во всей Америке. Хотя мы в Англии платили шиллинг налога с каждого фунта, а в Бостоне или в Чарльстоне всего три пенса, тем не менее для американцев это был вопрос принципа. Колонии не желали платить эту подать. Впрочем, надо сказать, что они и раньше весьма решительно уклонялись от уплаты налогов везде, где только можно. В Челстонской гавани суда с чаем были разгружены, кипы чая остались лежать на складах. Из Нью-Йорка и Филадельфии суда были отправлены обратно, в Лондон. А в Бостоне, где находился гарнизон, на который жители то и дело совершали нападение, какие-то патриоты, загремировавшись индейцами, забрались на корабли и сбросили ненавистный груз в воду. Белый отец не на шутку разгневывался на этот город переодетых индейцев-магоков. Палата общин английского парламента приняла знаменитый закон, по которому бостонский порт был закрыт, таможня переведена в Салем. Массачусетская хартия была упразднена, и справедливо предвидя возможность бунтов и вероятную пристрастность колониальных судов, в чьи руки будут попадать мятежники, парламент издал указ. «Все лица, обвиняемые в совершении актов насилия или оказания вооруженного сопротивления властям, должны быть отправлены для придания суду в Англию или в другую колонию». Такого рода постановления, взбудоражив всю Америку, привели в ярость даже приверженцев старой родины. Когда мистеру Майлзу Орентону было пять лет от роду, я мог назначить ему порку, и он, плача, спустил бы штанишки и подчинился. Но вообразить себе, что произошло бы, если бы я вздумал задать порку, которую он весьма и весьма заслуживал, капитану Майлзу из полка королевских драгун. Он Просто-напросто выхватил бы трость из моей карающей отцовской длани и влепил бы мне такую затрещину, что вся пудра сыпалась бы с моего парика. Эту шупаси упаси бог. Меня бросает дрожь при одной мысли о возможности такой стычки. Без дальних слов он тут же утвердил бы свою независимость. И если, повторяю, наш английский парламент имел, на мой взгляд, право облагать налогами колонии, то нельзя не признать, что для осуществления этого права он прибегал к мерам самым неделикатным, оскорбительным даже, лишь сильнее разжигающим недовольство, а главное, совершенно недостигающим цели. Вскоре после моего приезда в Америку лорд Денор, назначенный на пост губернатора Виргинии вместо скончавшегося лорда Ботетура, отнесся ко мне вполне дружелюбно, желая жить в мире со всем местным дворянством. Для него не было секретом, что моя матушка зарекомендовала себя отчаянной эраэлисткой. В любом обществе она неустанно прославляла короля, и притом так громко и безабилляционно, что Рандольф и Патрик Генри теряли дар речи. «Именно эта прославленная преданность госпожи Эсмонт английскому трону, — улыбаясь, сообщил мне его превосходительство, — и понудила его оказать покровительство ее старшему сыну». «Я получил на вас прескверную аттестацию из Англии, — сказал милорд». Маленькая птичка прочирикала мне, что вы исповедуете очень опасные мысли, сэр Джордж. Вы друг мистера Уилкса и олдермена Бэкфорда. Я даже не поручусь, что вы не бывали в Медменхэмском аббатстве. Вы игрались с актерами-поэтами со всякого рода сомнительными необузданными субъектами. Меня предостерегали против вас, сэр, но я нахожу, что вы не так черен, как меня молюют на портретах. С улыбкой закончил я его мысль. «Клянусь честью», — сказал милорд, — «мне кажется, я могу признаться сэру Джорджу Уоррингтону, что он представляется мне вполне безобидным мирным джентльменом и что я испытываю подлинную отраду, беседуя с ним после всех этих громогласных политиков, всех этих адвокатов, неуемно кричащих о Греции и Риме, всех этих вергинских помещиков, неустанно заверяющих меня в своем уважении, преданности и потрясающих при этом кулаками». «Надеюсь», — с лукавой улыбкой добавил он, «нас никто не может подслушать и сообщить о моем мнении в Англии». После того, как милорд ближе познакомился со мной и перестал верить распространявшимся обо мне дурным толком, мы день ото дня сходились с ним все больше, а между представительницами прекрасного пола обоих наших семей завязалась самая тесная дружба, по крайней мере, между ними и моей женой. Жена Хэлла которая наряду с прочими дамами была милостиво принята при этом маленьком провинциальном дворе, не завоевала там большой популярности из-за своих политических взглядов, высказываемых, к тому же, весьма резко и непререкаемым тоном. Она ядовито критиковала правительственные мероприятия, все без разбору. Вы находите их мягкими? Так это значит только, что вероломное английское правительство готовит новую ловушку и просто выжидает, затаясь, чтобы затем покрепче заковать цепи несчастную Америку. Они там изволят гневаться? А почему каждый гражданин Америки не поднимется с оружием в руках на защиту своих прав свободного человека не воздаст по заслугам всем английским правителям, чиновникам и солдатам за то, что они учинили с чаем Ост-Индской компании? Моя матушка со своей стороны выражала свои взгляды с не меньшей прямотою и решимостью и навязывала советы губернатору с неуемным пылом, который не мог не утомить этого представителя английской короны. Созовите народное ополчение. Пусть пришлют свежее пополнение из Нью-Йорка, и за Англии, откуда угодно. Заприте на замок Капитолий. Этот последний совет был, кстати сказать, выполнен. И посадите за решетку всех зачинщиков и смутьянов из числа этих злонамеренных депутатов. Так письменно и устно атаковала госпожа Эсмонд губернатор изо дня в день. И если бы не только депутатов, но и их жен подвергли заточению, этот брут в юбке, думается мне не стал бы протестовать против такой кары.